как дышать, и никто не воспринимает их всерьез. Давай как-нибудь выпьем, забыв о работе. Ради твоего произведения я в любой момент готов отказаться от всего остального. Если так будет продолжаться, конец японским телесериалом, Я всерьез хочу поработать с тобой как-нибудь. Слышь, почему ты меня не используешь? Разве? В смысле в прошлый раз? Ах да, точно, действительно была твоя вещь. Извини, как я могла ошибиться? Признаться, она мне понравилась. Ничего подобного не встречала за все время работы на телевидении.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 Тот день, начало августа, если быть точным, четвертое число. Я выбирал галстук в универмаге на гинзе. В подарок. Продавщица лет 30 положила передо мной 5 галстуков, но все показались нею блеклыми. Вы говорили лет 40? Да, около 50. Надеюсь, эти поярче будут. Она ловко подхватила и выложила передо мной еще 4-5. На этот раз все таких рассветок, что люди шарахаться будут. Что-нибудь среднее. Но что это среднее, продавщица уловить не могла. Например, какого плана?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 только понимая, что и шагу не может ступить за пределы своей натуры. Никаких просторов перед разведенным мужчиной 40 с лишним быть не может. Но все же про себя я тихо сказал. Однако... Был вечер. Я из последних сил плелся домой по городу с самого утра, утонувшему в привычной летней духоте. Вернусь домой, приму душ, поработаю в прохладе 2-3 часа, на завтра останется меньше. Потом завалюсь на диван и со стаканом виски посмотрю кассету филини. Ну, то есть, все как вчера. Разве не хочется мне сделать что-нибудь эдакое? Все-таки день рождения? Я понимал, что из этого уныния необходимо вырваться. Начать новую жизнь. Дарить самому себе галстуки хуже некуда. И тут я остановился. Показалось ли я, впрямь что-то увидел. Вход в метро. Станция Гинза. Над лестницей в подземелье висит указатель двух направлений этой линии. Сибуя Сандо и Асакуса Уэно. Асакуса. Меня остановило слово Асакуса. Давненько оно не попадалось мне на глаза.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 и мы втроем опять поселились в осокуса. Сваливая в кипящую кастрюлю все съедобное, варили витаминный суп и торговали им на черном рынке. Я еще учился в начальной школе и тоже им помогал. Помню, как мать для наваристости разводила в воде муку, а затем раскладывала по тарелкам готовую еду из огромного чана. В клубах пара мать казалась молодой. В 50-м разразилась Корейская война. В ту пору отец наконец-то вернулся к своему ремеслу, снова стал делать суси. Ресторанчик располагался в самом центре Токио, на Нихамбасе, но мы продолжали снимать комнату Васакуса. И отец и мать любили этот район. Наша квартира располагалась на втором этаже лавки Жестянщика, прямо за токийским храмом Ханганзи. Там мать ждала второго ребенка. Но я так и не узнал, братик это или сестренка. В январе следующего года мать ехала на багажнике отцовского велосипеда, и обоих сбила машина. Скончались на месте. На улице перед Международным театром.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 Чтобы выжить в местной школе, пришлось поскорее смыть с себя запах столицы. Когда я учился в предпоследнем классе, дед умер, и я опять остался один. Землю деда продал дядька из Ногои, у которого я затем жил последние полтора года до выпуска. «Университет в Токио». «Не переживай, пока ты учишься, буду высылать тебе деньги», — сказал дядька. Спустя время уже на похоронах дядьки одна пожилая родственница сказала. «Тот меня обделял, посылал крохи, но я и не надеялся, что за участок бедного деда можно выручить много». И все это время в дядькиной добродетель не сомневался. После станции Нихамбаси вагон метро заметно опустил, Немало пассажиров вышло на Канда и Уэна. И когда состав прибыл на Конечную, Асакуса, в вагонах оставалось от силы по 3-4 человека. Я поднялся наверх через выход к воротам Камина Римон. Уже смеркалось. Хотя со мной сюда приехал совсем мало народу, район выглядел ярким и оживленным. Я пошел по торговой улице на Камисы.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 Я не плакал с 12 лет. Но бродя по этим местам сейчас, я натыкался на какие-то воспоминания, и память воскресала. В одно мгновение словно развязались узлы прилегавших к телу доспехов. Я стал наг, жалок, и казалось, что сейчас разревусь. В таком солидном возрасте. Что я такое говорю? Вместо Международного театра уже давно огромная лестница. Бросив в коробку для пожертвования перед богиней канон монету, я сложил ладони. Мелькнула вспышка. Пожилой иностранец, опуская фотоаппарат, сделал заискающее лицо. Мол, ничего? Я слегка улыбнулся и кивнул, он что-то облегченно пролепетало, помахал мне рукой. Я спустился от главного храма по боковой лестнице. Уже стемнело, людей не было видно. Но стоило мне направиться к кварталу кинотеатров, как рядом возник человек и зашагал со мной. «Гуляете?» — хрипотцой спросил он. «Нет, по делу». Я вернулся на улицу, что тянулась вдоль районной администрации. Зашел в ресторанчик, съел угря. Когда я вновь направился к кварталу кинотеатра, стрелки часов перевалили пол восьмого. Унылый квартал. Открытым еще оставалось 7 или 8 залов, но зрителей почти не было. Конечно, последний сеанс уже, наверное, начался. Однако я еще помнил свое впечатление от прошлого приезда. Даже днем казалось, что грусть поселилась здесь навсегда. Откуда ни возьмись, возникло большое светлое здание. Раньше его не было. Судя по всему, в нем арендовали помещение несколько магазинов. Здание выстроили чуть по от дороги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 Из громкоговорителей на улицу доносился из зала голос юмориста. Зрители еще впускали, хотя я стоял перед входом один. Я представил пустой зал редких зрителей. Почему бы не послушать историю другую? Билет уже продавали со скидкой за тысячу, что на 500 иен дешевле. В воде я поразился. Зал был полон. Заняты все дополнительные табуретки, многие зрители стояли. И неочевидное снаружи оживление, взрывы хохота. Молодой мастер жанр, похоже, сегодня в духе.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 Меня проняла дрожь. Я отвел глаза. Почему он посмотрел на меня? Почему улыбнулся и дружелюбно кивнул? Да потому что меня высмеял юморист. Просто хотел посмотреть, что делает тот человек, и наши взгляды сошлись. Как? Нравится? Его легкая улыбка примерно это и означала. Веселый человек. У жулика с улицы тоже была веселая улыбка. Хорошо в Акусе, пока здесь остаются такие люди. Кстати, о лице того мужчины в фас. Я его не узнал. Еще бы